Глава шестая. Неожиданно. Не то слово. Ближайшее подходящее по смысловой нагрузке выражения нельзя употреблять в приличной компании. Я знаю, у тебя множество вопросов. Теперь есть возможность задать их. Ты даже не представляешь, как часто я слышу подобное, но после разговора обычно яснее не становится. Думаю, это шутка. Альес продолжал улыбаться. Видимо, это то немногое, что он мог делать. А затем натужно выдал. Ха-ха. Что ты такое? Первый вопрос не в бровь, а в глаз. Я хаос. Это я уже знаю. А дальше? Если тебе угодно. Я бог. Ха-ха. Теперь была моя очередь выдавливать из себя смешок. Как назло, лицо Алииса стало серьезным. Так это правда? Ну, отчасти. Все сущности в ожерелье миров постигают магию. Магия меняет суть человека. В конечном счете у всего есть потолок. Потолок развития в энергетическом плане стать чистой энергией. Я достиг максимума и развоплотился. Что это значит? Ты стал симбиотом? Нет. Все было иначе. Представь себе, что ты больше не привязан к физическому телу, перемещаешься быстрее мысли, способен воссоздаться из любой своей части, можешь создавать миры или рушить их. Миллионы лет я путешествовал по вселенской паутине, пока не попал в ловушку. «Сори», — догадаться было несложно. «Да, именно так и назвала себя эта раса. Что они сделали? Ты же бог». «Они каким-то образом заперли меня», Но не это страшно, а то, что они могут использовать мою энергию. Эти существа каким-то образом отрезают частичку энергии и запаивают края. Я не могу воссоздать себя целиком, как умел делать раньше. Сори. Чего они хотят? Я могу ответить на вопросы о себе, но не о них. Алис какое-то время помолчал. Кое-что, конечно же, мне известно. Я думаю, моя сущность высасывает энергию из их мира. Она дает им возможности, но они направлены на уничтожение. Другого применения они не нашли. Для них я оружие, но теперь у них нет пути назад. Все, что мне известно сейчас, это компиляция знаний всех носителей. Так я узнал, что они используют своих питомцев, которых вы называете легионеры. Используют? Я думал, они зачищают землю перед прибытием. Нет. Захотя они зачистить здесь все, хватило бы одной недели. Почему не сделали так? А ты как думаешь? Алиса расплылся в улыбке. Да, я беру манеру общения с носителя. Нет, не читаю мысли, это очевидный вопрос. Я собрал в кучку все, что знал о нападениях. В каждой твари есть батарейка, как назвал это один мой знакомый. Плюс твои возможности. Получается, им нужна энергия? По большому счету да. Как-то даже по-человечески пожал плечами бывший бандит. Есть два типа энергии. Природная и искусственная. Первая генерируется полем самой планеты. Вторая заключается внутри человека. Она может воспроизводиться и в спокойном состоянии отдает часть силы обратно в мир. В любом случае, как только человек сам начинает нуждаться в энергии, он может черпать ее из фона. Это как общий бюджет. «Монстры черпают энергию из убийств, как ты». «Как ты», — уточнил симбиот. «Мы с тобой сейчас самые близкие существа. Одно целое, по сути». «Тут ты прав. Они используют энергию из убийств. Производство химер ничего не стоит для сувори. Сферы делают из кристалла, которого очень много в их мире». Они планомерно захватывают вашу землю. Мир Сори погибает, магии уже нет, но они настолько привыкли к ее присутствию, что уже не могут жить иначе. Они сами стали магическими существами. Ты встречал всадника? Расскажи о нем. Огромный, больше зверь, чем человек. Их тоже создают искусственно? Нет, это и есть Сори. У Алииса была возможность понаблюдать за моей отвисшей челюстью. Вот так они выглядят, когда лишены поддержки магии. Дикие животные, долго игравшие с силами, им не подвластными. Сейчас магическую подпитку получают только женщины, чтобы сохранить генофонд и несколько мужчин для воспроизведения. Остальные стали простым расходным материалом. «Долгие годы они использовали людей для своей нужды», — шокированно произнес я. «Когда мы исчезнем, они придут сюда?» «По всем признакам, да. Точно я не знаю. Меня беспокоит их ускорение. Вероятнее всего, они решили не истреблять человечество до конца, а оставить как домашний скот. Кажется, это самое верное определение». «И для чего это все? Они держат тебя в плену, а ты, в свою очередь, выпиваешь энергию их мира. Они захватывают наш замкнутый круг. Почему им просто не отпустить тебя?» Они привыкли к могуществу, что я могу дать. Некоторые пользуются моей силой целые тысячелетия. Я могу гарантировать практически вечную жизнь и огромную силу. Кто откажется от такого подарка? Никогда не понимал такого подхода. Я покачал головой, прикрывая глаза, столько информации, что мозг разрывается. Удивительно, на что готовы пойти разумные. Поэтому я с тобой. Голос Альиса стал мягким. «Я знаю все о тебе и не перестаю узнавать. С самого первого дня, когда я только осознал себя, стал изучать всю информацию. Ты действовал неразумно, порой нелогично, но всегда правильно. Этот мир дал тебе меньше всех, но ты вернул в сотни раз больше». «Что с моим даром? Я больше не одаренный в привычном понимании?» «К сожалению, да». Я знаю все о твоих снах. Ты больше не сможешь туда вернуться. Вероятнее всего, если твой друг не отследит новые временные координаты твоей личности. Сейчас ты абсолютно другой в общем инфополе. Грубо говоря, твой электронный адрес изменился. Что будет дальше? Стараясь сменить тему, чтобы избавиться от мысли о своих проблемах, спросил я. Мы победим. Я в этом уверен. А потом... Потом я исчезну. Главное, собрать все части моей сущности, или хотя бы большую их часть. Каков план? Встав с кровати, я принялся одеваться. Для начала я дам тебе армию. Алис подошел ко мне и прикоснулся к колбу. Его рука была обжигающе горячей. В голове вспыхнула картинка. Западная часть стены между средним и нижним городом. Толпы людей. Они молча стоят на морозе. Все происходящее сопровождает тишина. Новые и новые люди вливаются в толпу. Она молча растет. Каждый будто занимает заранее известную одному ему клеточку на шахматном поле. А затем мы начнем собирать мою личность. Алиес вдруг замер и закрыл глаза. Когда бандит пришел в себя, в его глазах уже не было той искорки интеллекта и вековой мудрости. «Теперь я буду тут, так надежнее», – прозвучал голос в голове. Видимо, симбиот на постоянную основу взял образ общения, пытающегося прикинуться аристократом-бандита. «Несправедливо. Может, ему посоветовать звучание какой-нибудь сексопильной красотки? Ему все равно, а мне приятно». Отбросив невеселые размышления, вышел на связь с отцом, попросив прислать парочку толковых офицеров к западному участку разделительной стены между уровнями города. Отец воспринял просьбу не без удивления, но обещал выделить людей. В его голосе слышалось волнение. Видимо, донесли, что я не ночевал дома. Теперь приходится мириться со своей новой ролью. Скоро в туалет будем ходить с отрядом британок. Никто в квартале не удивился моему спутнику, а я попросил Альиса вернуть сознание парочки на воротах. Бойцы были удивлены, крутили головами, но потом видели меня и успокаивались. Я объяснил это тем, что не сдержал эмоций и ударил ментально. Мужики покивали, и их картина мира сложилась до конца, больше не причиняя беспокойства. Я собрался занять свое место в машине, но был остановлен насмешливым голосом Алиса, так я решил называть симбиот. «Появилось лишнее время?» — развлекался тот. «Нет. А Ты, если не хочешь сказать чего по делу, лучше молчи». Раздраженно ответил я невидимому собеседнику, сделав это, как назло, вслух, чем вызвал переглядывание среди сопровождающих. «Никакого почтения к божественным сущностям». Не теряя градуса сарказма, продолжил симбиот. «Твое божественное происхождение пока не доказано. Может, и просто сбрендивший паразит с манией величия». Вернул шпильку я. «Просто давай переместимся». Как само собой разумеющееся предложил он. Я не бывал на западной стороне, если к воротам оттуда ближе. В сознании прилетела картинка места. Но это было не просто изображение, а целый образ. От него веяло холодной реальностью, будто я сам там побывал. Коллективное сознание. Кажется, в голосе Альеса прорезалась гордость. Могу запрашивать информацию от любого носителя. Тебе легче управлять носителем, чем вести диалог. В чем подвох? «Я даже замер, стараясь не дышать. Сейчас был важный момент». «Если бы я мог...» Алиес вздохнул. «На такой процесс уходит крайне мало энергии». Сосредоточившись, легко скользнул сквозь пространство. Только совершив переход, вдруг подумал, что надо было предупредить охрану. Короткое сообщение отправилось лидеру британок, а мы с Алиесом направились к стене. По сути, ничего не изменилось». Просто симбиот вдруг приобрел личность, и я больше не мог считать его инструментом. Альяс что-то делал внутри, отдавая команды подопечным. Мы переместились в центр скопища. Чтобы добраться до стены, нужно было пройти через половину присутствующих. Но зараженные сами расступались, пропуская меня, а я чувствовал себя ледоколом в человеческом океане. Добравшись до стены, бросил взгляд наверх. Там собрались отвечающие за этот участок солдаты. Среди прочих фигур возвышался и мой отец. Переместившись на стену, чуть перестарался с расстоянием, возникнув выше на метр. Упруго приземлившись на ноги, пошел навстречу снявшему шлем князю. «Ты в порядке?» «Тут какие-то волнения!» «Солдаты уже третий час просят их разойтись, даже меня вытащили!» Наверняка просочилась информация об ультиматуме. С тревогой спросил отец, солдаты вокруг тактично отступили на пару шагов. Я кивнул в ответ на вопрос и посмотрел на собравшихся зараженных. «Настоящее человеческое море. Сколько тут?» «Тысяч двадцать?» «Но поток не ослабевал. Люди шли и шли». «Алис, тут только бандиты?» На этот раз задал вопрос мысленно. «Почти. Все, кто был замечен в противоправных действиях, согласно принятым в вашей стране законам». «Мой носитель многое знал о криминальном мире. Только по этой причине удалось подчинить так много людей в такой срок». «Примешь пополнение?» Спрашиваю стоящего рядом отца с изрядной долей веселья. «Какое пополнение?» Удивился отец, но, думаю, он уже догадывался. «Бесов симбиоты тут выделился». Все стоящие перед стенами люди начали выстраиваться в походные порядки, ровными прямоугольниками строго по 50 человек. Когда перестроение закончилось, каждый из них ударил себя кулаком в грудь, и тысячи глоток проорали. «Ура! Ура! Ура!»